Глава первая. 25 мая 1806 года. Залив Сан-Франциско, Верхняя Калифорния. Сказать, что наше прибытие стало большим сюрпризом для местных, это все равно, что промолчать. Еще бы. Маленькая испанская миссия до сих пор под большим впечатлением от прибытия русских под командованием Николая Рязанова. А это даже не вчерашняя новость. А тут, откуда не возьмись... Четыре огромных, окутанных дымом корабля, которые как к себе домой заходят в бухту, становятся на якорь и спокойно начинают разгрузку. Как и полагается испанскому маркизу и путешественнику, практически без пяти минут конкистадору я высадился на берег в первой шлюпке. Католического священника и испанского флага со мной, конечно, не было, но я даже не знаю, что более солидно — эти традиционные атрибуты или пяток вооруженных до зубов семенолов, охраняющих меня и моих спутников. На берегу нас встречала целая делегация. В ней особенно выделялись два офицера — испанский и русский. Первым ко мне подскочил испанец. Хаседарио Аргуэльо, комендант форта Сан-Франциско. Простите, с кем имею честь?» Очень приятно. Я маркиз Алехандро де Альмендарес, а это мои спутники: моя жена Мария Мануэла, камердинер Барри О'Салливан и командир моего флагмана Иван Плетнев. Я повернулся к своим спутникам и увидел странную картину. Николя Чертяка, ты как здесь оказался? Иван Петрович спрыгнул с шлюпки, пробежал пару метров и с разбегу обнял русского. Иван, у меня к тебе тот же вопрос. «Ты же в Адмиралтействе служишь!» «То дело прошлое, а это очень долгая история. Я теперь служу вот этому человеку». Плетнев подошел ко мне. «Мистер Гамильтон, разрешите вам представить моего старинного друга, Николая Петровича Рязанова?» «Вот это поворот!» «Хотя о чем это я?» «Учитывая, как называются корабли, которые я увидел, очевидно, что и Рязанов должен быть тут. Другое дело, что это очень большое совпадение, что Рязанов и Плетнев знакомы. Хотя с момента моего переноса в это время вся моя жизнь — это череда сплошных совпадений, почему бы не случиться очередному из них? — Здравствуйте, Николай Петрович. Очень рад познакомиться. Ты смотри, как удивился. Еще бы. Я же поздоровался на русском. Ну ничего, дорогой граф, это только начало. Я вас еще не раз удивлю. И не два, и не три. — Взаимно, мистер Гамильтон. Рязанов хотел что-то еще сказать, но его перебил комендант местного форта. «Маркиз, позвольте спросить, с какой целью вы прибыли в Верхнюю Калифорнию, и есть ли у вас какие-либо инструкции относительно меня?» В принципе, очень логичный и правильный вопрос задал этот испанец, ведь что он видит перед собой? А видит он целую эскадру, с которой, пока мы разговариваем, началась разгрузка. Шлюпки сделали первый рейс и сразу же ушли на второй. На берегу постепенно становилось тесно от грузов и людей. И что он может подумать, видя все происходящее? Только одно. В Мехико что-то решили насчет этого богом забытого места. И это для него, считай, прямой приказ, ведь именно из Новой Испании идет сейчас снабжение не только Нижней, но и Верхней Калифорнии. Конечно, есть сеньор Аргуэлья. Как ни быть, мне поручено передать вам это письмо. Я достал из кармана конверт и передал его коменданту. Хаседарио достал из кармана пенсне и начал читать. Чем дальше он продвигался по письму, тем выше поднимались его брови. А кто бы на его месте не удивился? Сам вице-король Новой Испании, его превосходительство Хосе Хакин Висенте де Итуригарей и Арастеги написал это письмо, о чем свидетельствовала подпись и печать. Я терпеливо ждал. Письмо было длинное и очень информативное. Я знал его содержимое. Еще бы. Его писали в моем присутствии. Ну все, молодец, Хас и Дарье, справился. По чтению у тебя твердая пятерка. Посмотрим, что насчет логики. Сеньор де Кас Альмендарес, в этом письме вице-король приказывает мне, ох ты, как комендант преисполнился гордости, оказывать вам всевозможную поддержку и помощь. Ну так оказывай, чего ты ждешь? Чем я могу быть вам полезен? Спасибо, господин комендант. Мы довольно давно в море. «Распорядитесь организовать хороший ужин для моих людей. Нас тут больше тысячи», — добавил я. «Да уж, бедняга Хоседарио, накормить столько голодных ртов — задача не из легких. впрочем, я ему помогу. У нас еще осталось некоторое количество припасов. Думаю, будет разумно использовать их». Я повернулся к Барри и продолжил. «Дружище, помоги коменданту». «Конечно, мистер Гамильтон, сейчас сделаю». Выгружались мы до позднего вечера, и постепенно берег залива превратился в этакий аналог цыганского табора во время пожара. Я активно принимал участие в разгрузке, и к вечеру моя спина уже не просто говорила, она кричала все, что обо мне думает. Хоть тело и изрядно помолодело с тех пор, как мой разум в нем оказался, но, пожалуй, нагрузки были великоваты и для меня из 21 века. Впрочем, то, какими глазами смотрела на меня, «Мария Мануэлла? О, эти глаза обещали мне очень и очень многое. Когда я отлежусь и буду способен хоть на что-то». Правда, не только я изображал из себя смесь подъемного крана и мула. Все мои люди исправно работали. Корабли настолько достали, что просто не передать словами. В честь Рязанова и Хаседарио надо сказать, что и их люди приняли самое активное участие в разгрузке моих кораблей. Но все имеет свойство когда-то заканчиваться. Закончился и этот логистический ад. Николай Петрович, если это не секрет, скажите, пожалуйста, как вы очутились в этом богом забытом месте? Оно несколько далековато от границ Российской империи. Вы не находите? Мы сидели в обеденном зале ранчо, принадлежащего коменданту Хасе Дарио Аргуэлью. В моем бокале плескалось вино, которое мы привезли. Но на этом наш вклад в праздничный стол практически закончился. Ароматный и чертовски вкусный хлеб был испечён из местной пшеницы. Парочка оленей, мясо которых мы с аппетитом поглощали, еще утром скакали по местным лесам. Вот пряности и соль наши, этого не отнять. Какие уж тут секреты, мистер Гамильтон. Наша колония в Новоархангельске буквально бедствует. Вы не поверите, продукты мы через океан возим из Охотска. «Вот где Охотск и где Новоархангельск!» «Тут вы правы, дорогой Николай Петрович, это дурдом, не поспоришь». «И что же, вы тут нечто вроде фуражера?» «Ха!» Рязанов залпом выпил вино, я сделал знак рукой, и Барри-младший тут же наполнил его бокал. «Можно и так сказать. Видели два судна у пристани, Юнону и Авось? Я же их за собственные деньги купил, и все припасы, которые уже по разу отсюда доставил Баранову, тоже...» Что-то он очень уж экспрессивен, надо уточнить. А что это за баранов? Вы так говорите сейчас, как будто злитесь. Я про Александра Андреевича ничего плохого сказать не могу. На Аляске все на нем держится. Но как же она далеко? Наши люди там с голоду дохнут, пока мы тут оленину кушаем. А это, считай, край России. Вот как. Да вы, Николай Петрович, оказывается, родитель за Отечество. «Так в чем же дело? Если у вашего Баранова есть чем заплатить, Хосе Дарио тут же отгрузит ему все, что нужно, а Иван Петрович отвезет. так ведь?» «Конечно, отвезу, мистер Гамильтон. Как не отвезти?» — ответил Плетнёв. Комендант форта Сан-Франциско ничего на это не сказал. Говорили-то мы по-русски. «Ну вот и славно. Господа, вы как хотите, а мы с Марией Мануэлой вас покинем. Так ведь, милая?» — обратился я к жене. «Да, дорогой, конечно. Давно пора». «Ух ты, как глаза горят у моей горячей испанки!» Мы зашли в поставленный нам двоим шатер, и Мария Мануэла на меня буквально набросилась. Я чиркнул огнивом, искра попала на труд, и я раскурил трубку от разгоревшегося пламени. Надо, кстати, озаботиться нормальными спичками. Каменный век какой-то, честное слово. Так, жена спит, можно и подумать, раскинуть мозгами, так сказать. Я в Калифорнии. Удивительно, честное слово. Что мне тут делать? Вот главный вопрос. Понятно, что и в Калифорнии, и на Аляске есть золото. Золотая лихорадка — это не медицинский диагноз, это то, что тут начнется лет через 60 или 70, не помню. Да и не важно это. Главное, что золото тут есть, и его очень, просто неприлично много. А если тут есть золото, моя задача — наладить его добычу. А что еще? А еще это очень благодатные места. Можно снимать по три урожая в год. Пшеница, рожь, картофель, в конце концов. Ведь Рязанов не просто так сюда попёрся. Он сам об этом стал рассказывать. Ну, пока не набрался. Русской колонии на Аляске отчаянно нужно продовольствие. Я очень хочу ее этим обеспечить. Это я только на публику играл, когда говорил, что все отвезу, только если Баранов мне заплатит. Я и бесплатно наших на Аляске кормить готов, только этого никто не поймет. вот и приходится шифроваться «да». Помогу я Баранову с продовольствием, тут нет вопросов. И повод для местных есть. Насколько я помню, угля в Калифорнии нет, печально, учитывая, что он мне очень и очень нужен. Дрова для паровых машин — это, как ни крути, жуткий палеотив, КПД на них, ну, очень низкий». Да, угля тут нет, зато он есть на Аляске, это точно. Вот я и буду поставлять продовольствие в Новоархангельск по бартеру. Баранов мне уголёк, а я ему пшеницу и другие дары природы. Пусть организовывает добычу полезных ископаемых силами местных жителей, не все же им фауну Аляски истреблять, пусть и в земле поковыряются. Допустим, уголь у меня будет. А что дальше? А дальше у меня стоит вопрос с железом. В Калифорнии его тоже особо нет, ну, кроме болотного, но оно плюс-минус везде есть, на него ориентироваться не стоит. А где железо есть? Я точно знаю, что оно имеется восточнее, в Сьерра-Неваде. До туда, правда, еще добраться надо, горы как-никак. Но особых проблем, кроме чисто географических, я не вижу. Должны мы туда дотянуться, просто обязаны. Так, уголь и железо у нас, предположим, будут. С продовольствием тоже вопрос решим. А дальше-то что? Что мне вообще делать в этой дыре, кроме того, чтобы подкармливать пару сотен русских, которые по своей привычке залезли туда, где лед, медведи и вот это вот все? На самом деле, ответов на этот вопрос ровно три. Первое. Я сам того не желая, послужил катализатором гражданской войны в Новой Испании. Ведь она же должна была начаться сильно позднее, лет через пять точно, если не позже. И есть у меня теперь очень веская причина, почему я обязан плотно заняться Новой Испанией. Вон она, моя причина. Спит себе безмятежно и не знает, что я тут мозги себе ломаю. Да, у моей Марии Мануэлы в Мексике и на Кубе осталась целая куча родни, и все они на самом деле нехило так мне помогли. Я им крепко обязан. А быть должником я очень не люблю, так что надо помогать сепаратистам». Это несложно. Все, что от меня потребуется, это оружие. Винтовки, патроны и динамит. Ну и сухопутный маршрут, чтобы все это доставлять в Мексику. Надо будет завтра у Хаседарио узнать, что мешает сообщению с Мексикой. Испанцы же не с бухты-барахты снабжают свои колонии тут исключительно морем. Итак, с первым разобрались. Помочь Мексике и Кубе в обретении независимости. Что еще? А еще дядя Сэм, чтобы ему пусто было. Очень скоро тут будет не протолкнуться от американцев. Это же в будущем будет их штат. Вернее, был. А теперь мы еще посмотрим. Я много раз говорил о Хайе, кто его настоящий враг. И сейчас я нисколько не изменил своё мнение. Экспансию США на Запад надо остановить. Пусть сидят в своих 13 колониях и до посинения шлифуют свою протестантскую этику. А чтобы остановить США... Я должен придумать им противовес. Ни Великобритания, ни Испания на эту роль не годятся. Испания уже слишком дряхлая, а Великобритания слишком занята борьбой с одним низкорослым корсиканцем, с Наполеоном, да. Хотя лайми ребята гордые, и неизвестно, чем в итоге закончилась моя провокация на Ямайке, может, прямо сейчас английский флот вовсю высаживает десанты в Нью-Йорке и Филадельфии, Если так, то я за вас, красномундирники, всей душой болею. Но все же мало у англичан сил в Канаде. И остается только одно. Попробовать консолидировать коренное население Северной Америки и направить их на борьбу с американцами. Если бы я остался во Флориде, мне бы это 100% удалось. Я был бы намного ближе к месту развития событий, и плюс рычагов влияния было бы больше. Вакцинация от Оспы, борьба с корью — поставки оружия, обучение медиков, да много всего. Но я в Калифорнии, и теперь возможности сильно ограничены. Это не значит, что их нет. Просто надо подумать. И третье. Русская Америка. Я все таки русский и в некотором роде пассионарий. А это значит, что я просто обязан раздвигать границы нашей державы. Тем более, что в отличие от Баранова и всех остальных, у меня просто фантастические возможности. Людей у меня много, притом многие из них технически грамотные, в средствах я не ограничен, ничего не мешает реализовывать любые, даже самые безумные планы. Центр промышленной революции будет здесь, в бухте Золотой Рог. Даешь правую долину на месте будущей Кремниевой. Мне бы еще русских людей сюда побольше, чтобы начать Форт Росс строить. Нет, название затасканное. Чтобы придумать. Вот. «Точно! Новая Мангазея! Вполне подходит для моего проекта!» Так что-то мысли начали путаться. Усталость берет свое. Перспективы Русской Америки я обдумаю завтра, а сейчас отдыхать. Трубка давно потухла, и небо начало загораться рассветом. Рассвет нового мира. Пришла мне в голову пафосная мысль. Я усмехнулся и пошел спать. Завтра, вернее уже сегодня, приступим к строительству этого Нового мира.